20. Улыбнулась Вадиму, когда он пришел, чтобы проводить коврагу. Улыбалась, пока разговаривала с ним. Даже посмеялась над какой-то его шуткой, но потому, как он вопросительно на меня поглядывал, стало ясно. Обмануть не удалось. Себя тоже. Заледенела от напряжения так, что прыгнула в одном месте неуклюже. На подламывающихся было ногах удержалась но от острого конца сломанной ветви увернуться не удалось. Вадиму ничего не сказала, решила смазать йодом царапину на плече позже. Оля, что случилось? С чего ты решил? Мы вернулись с пробежки, и я сразу пошла на кухню готовить отвар. Вадим велел Рэгги сидеть у входной двери, а сам пошел за мной. Раньше он сразу уходил. Встал рядом, серые глаза внимательные, рот твердо сжат, пытается понять. Оля, давай без недомолвок. Что случилось? Хорошо, давай без них. Ничего. Ну ладно, отчего, как ежик сегодня? Куда ни глянь, сплошные колючки. Говорил. Признаюсь честно, наверное, не выспалась. Голова побаливает. Высплюсь, приду в норму. Почти не соврала, видела себя мимоходом в зеркале. Мешки под глазами, глаза потухшие, брови страдальчески домиком. И опустить никак. Он открыл рот что-то сказать, но промолчал и вышел. А я в каком-то странном оцепенении вскипятила воду, заварила набранные травы и привычно спрятала чашку в шкафу. Через холл к своей комнате пробежала так, как будто за мной гнались. Веселое начало понедельника. До пробуждения Сергея времени оказалось достаточно, чтобы я занялась не только поцарапанным плечом. На кисти, за которую он меня схватил во сне, остались отпечатки его пальцев, почерневшие синяки. Смазала йодом, а потом сначала думала просто намотать что-нибудь на кисть, чтобы никто внимания не обратил. Потом сообразила, что таким образом, наоборот, привлеку внимание к себе. И, скорее всего, Сергея станется снять ее. А я не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Поэтому я взяла крючок, вязала хэшбэшные, неокрашенные нитки и связала что-то вроде манжета. С одной стороны ровно, с другой ажурно. А затем к ровному краю довязала цветы. Не слишком бросаются в глаза, не прицепятся Зачем я это надела? И синяков не видно. Мельком подумалось, что неплохо бы нашить на браслет всякого бисера, чтобы штучка походила на что-то в стиле хиппи. Просматривала вещицу, примерила на руку, точно, синяков не разглядеть, бросила взгляд на часы, время есть, и пришила к паре цветочков пуговицы, выдранные из старой блузки, которую я уже не надену после купленных-то а потом махнула рукой и быстро связала цепочку от уже готового цветочка, типа колье. Все, летний дачный гарнитур есть. Пусть выглядит наивно, но главную свою задачу выполнит. Маскировку-то. Стоило стараться. Сергей при виде меня только кивнул и продолжил разговор по мобильному телефону. Ни слова о ночном происшествии, только рассеянный взгляд на руку связанным браслетом. И я обрадовалась. Правда, лицо так и осталось каменным. Хорошо еще и голову, опустив, работала И он не видел, что я слишком спокойно Улыбаться просто не могла. Рот напряжением стиснула железно. Вадим сказал, завтракать не придешь. Будешь спать? Полувопросительно сказал Сергей, когда уже вышла из ванной. Буду спать. С трудом разжимая губы, подтвердила я. Зачем он спрашивает? Если бы я и завтракала, то с Андреем, не с ним. Он же должен это понимать. Я пошла. Он промолчал, и я закрыла дверь за собой. Вчера я сделала ему три перевязки, потому что диета и снадобье дали очень неплохой результат, и отторжение мертвых тканей пошло сильно и быстро. Судя по виду кожи и по тому, сколько я сейчас срезала гнилых обрывков, Трех перевязок сегодня не понадобится. Хватит двух. Значит, и все будут думать, что я сплю. И Вадим с Рыги ушел. И Андрей собирается на рынок, а прежде в тихомолку заедет за Аней. Сбежав с лестницы и влетев в комнату, я захлопнула дверь. До вечера меня никто не хватится. Никто не удивится, если просплю и обед. Я быстро убрала покрывало с постели, взбила подушки и решила с помощью своих вещей изобразить очертания спящего, отвернувшись к стене от человека, после чего укрыть все это тонким одеялом. Вывалила вещи с полок на кровати, вдруг замерла, вглядываясь в них. Большинство новые. Вспомнила, как покупали каждую, как весело было им. Только сейчас начала прозревать, Это был всего лишь четвертый день моего постоянного пребывания в этом доме. Андрей сказал, что Сергей мне дал аванс, и можно на него купить что угодно, потому как именно сейчас можно съездить на рынок вместе с ним, с Андреем. И я так обрадовалась сумасшедшим деньгам, что не подумала, что я в этом доме еле-еле несколько дней. Какой ж тут аванс? А из памяти совсем вылетел утренний эпизод с неудачной пробежкой по лесу. Мои кроссовки кокнулись, и я побежала в босоножках, которые тоже на ладан дышали. Вадим ни слова не сказал про обувку. Мне. Просто предложил не бегать, а погулять по лесу, болтая о том о сём. Типа не заметил. А потом появился аванс. Ноги ослабели, я свалилась на постели и зарыдала, с трудом удерживаясь, чтобы не в голос. Поняла, что сейчас не выдержу. Схватила подушку и уткнулась в нее. Я не понимаю, какого черта со мной происходит. Со мной в доме Сергея обращаются как с желанной гостьей. Помогают во всем. Так почему же я стала такой плаксивой? Я сильная. Я всегда разруливала все ситуации, в которых мне было плохо. Разруливала по-всякому. Или решительно переламывала их. Или напрочь уходила из них. Почему же я сейчас ничего не могу? Почему меня все время тянет приподнять браслет на кисти и посмотреть на синяки? Почему меня трясет, как только вспоминаю, как Сергей почти спрятал меня сегодня ночью в своих? Хватит уходить. У меня есть работа. Не лежачего. Мне за нее платят так, как нигде и никто не платил бы. Я живу в прекрасном доме на полном довольствии. Времени свободного полно. Подумаешь, хозяин заигрывает с наемной прислугой. Перетерплю. В конце концов, с темпами его выздоровления мне здесь долго все равно не пробыть. А потом, может, и Лина привыкнет к запаху и сама начнет делать перевязки. Я ей покажу, как они делаются. И тогда с глаз долой и сердце вон всю эту компанию. Я шмыгнула и провела под носом ладонью. Поискала платочек или салфетку, взяла из вазы яблоко, куснула его и снова разревелась. Через полчаса, обняв подушку, я спала так крепко, что не услышала, как открылась дверь в комнату, как заскрипели колеса кресла, когда им пришлось преодолевать низкий, едва обозначенный порожек. Мне только снилось, как Сергей боком остановил свое кресло рядом с моей кроватью, Как осторожно приподнял мою свесившуюся руку и осторожно же отогнул браслет. Как он просидел некоторое время так спокойный и даже бесстрастный, тихонько баюкая мою руку в своих ладонях. Когда я проснулась, глазам не поверила. Пятый час! Вот это я поспать! Глянула на разобранную постель, поверх которой спала, привела комнату в порядок, расчесалась и только после этого пошла умываться. Немного озадаченное я увидела рядом с дверью в мою комнату на диване явно тоже только что проснувшегося Вадима. Рэгги спала возле входной двери. Он сонно улыбнулся и деликатно прикрыл зевок. «Привет! Выспалась?» «Ага. А ты почему здесь?» Сергей дал втык. «Он считает, что я плохо исполняю обязанности телохранителя и что вместо того, чтобы дежурить около него, я должен находиться только возле тебя». «Подожди, ничего не понимаю. Давай я умоюсь, чтобы прийти в себя, а потом ты мне объяснишь, в чем дело». «Угу, умойся, а я сразу после тебя». После ванной мы, оба не сговариваясь, только переглянувшись, вошли в кухню. Андрей нам оставил прямо на столе тарелки с какими-то вкусными салатами, и мы с Вадимом налегли на них, с удовольствием запивая томатным соком. Заморив червячка, я бдительно поинтересовалась. «Ты ведь не собираешься замалчивать то, что сказал мне?» «Баш на баш», – хитро прищурился Вадим. «Я скажу то, что интересует тебя, ты скажешь то, что очень интересует меня». «А у меня такое есть, интересующее тебя?» – удивилась я. «Как ни странно, да. Начнем?» «Оля, что произошло в промежутке от твоего выхода из комнаты Сергея и до того момента, как ты зашла к себе?» «Ничего не случилось», — искренне ответила я. «Я зашла к себе, живая и здоровая». «Хорошо», — я не так выразился. «Ты никого не встретила, выйдя от Сергея?» «Что он имеет в виду?» «Допрашивает, как настоящий следователь. Хочет узнать, встретила ли я Александра?» «Зачем?» Вадим вздохнул и предложил. «Оля, возможно, ты думаешь, что я занимаюсь ерундой, но то, что для меня важно...» Я все-таки узнаю, поэтому сделаем так. Я расскажу, что именно произошло с тобой, а ты подтвердишь или скажешь, что этого не было. Да я... Выйдя от Сергея, ты разговаривала с Шуриком, так? Так, мистер Шерлок Холмс, хмыкнула я и сразу полюбопытствовала. А ты как догадался? Или преступник сам сознался, что он говорил со мной? Минут через пять после того, как ты ушла, пришел дежурить Андрей, поскольку выспался. Я спустился в холл, там еще пахло куревом, а на крыльце валялась сигарета. — Точно, ты Шерлок Холмс. — оль может, я и Холмс, но не телепат. О чем с тобой говорил Шурик? — Ни о чем. Мы поздоровались и разошлись. Вадим снова внимательно взглянул на меня и пожал плечами. Я про себя хмыкнула. «Что, я такая выразительная, что по мне сразу все прочитать можно?» «Ну и пусть». Встреча была, разговор был, но говорить о нем я не собираюсь. Это слишком личное. «Я ответила», — напомнила я. «Теперь ты. Почему Сергей считает, что ты плохо исполняешь обязанности телохранителя?» потому что меня не было рядом с тобой, когда ты разговаривала с Шуриком». Емко и исчерпывающе. «Я не фарфоровая, если что, и с одним точно справлюсь», усмехнувшись, сказала я. «И попытайся, Шурик, мне что-нибудь сделать, боюсь, можно будет пожалеть, что телохранителя приставили не к нему». «Не увиливай», спокойно сказал Вадим. «Я не о том, и это ты понимаешь». Хорошо, увиливать не буду. Разговор был. Точнее, мы перебросились репликами. Но мне не нравится, когда обо мне хотят знать всю подноготную, поэтому про реплики я говорить не буду. Не надо. Опять-таки с каменным спокойствием сказал Вадим. Знаешь, Шурика нетрудно предсказать, что он сказал тебе какую-то, мягко выражаясь, мерзость. Этот змеыш уеет кинуть словечко другое так, что в самом мирном месте немедленно начинается война. Мезости он не говорил, возразила я, сказал правду и только правду. Правду тоже можно преподнести так, что она может стать поводом к концу света. И безо всякого перехода добавил, красивая у тебя штучка на руке. Тебе нравится, недоверчиво покосилась я на него. «Это будет комплект. Я хочу сюда еще один браслет довязать, а еще пару штучек на ноги». Но Вадима подробности уже не интересовали. Он как-то так задумался над своей опустевшей тарелкой, что стало ясно. «Лучше у него ни о чем не допытываться». Через Андрея я передала Сергею, что ноги перевязывать буду ему сразу перед сном или после ужина, на его усмотрение. Он ответил по-мобильному, что будет ждать меня сразу после ужина. Говорили ровно, по-деловому. «Не то не сё ужинать после плотного полдника, который нам оставил Андрей. Тогда мы, я и Вадим, отправились на пруды». Это Вадим рассказал про них. «Здесь недалеко, у ближайшей деревни. У них такая чистая вода, что даже искупаться можно, а на песчаных пляжах позагорать». Взяли по пакету, сунули туда купальные принадлежности и пару свертков со съестным, взять которые настоял Андрей, и ушли в поход, точнее, поехали. Когда вышли к воротам в усадьбу, в маленьком сарае обнаружился мотоцикл. Вадим показал, как держаться, и мы рванули. Сначала по асфальтовой дороге, потом свернули на широкую тропу за дачным поселком в лес. Пруды обалденные! как выехали из леса, а там красотища, песок, спокойная, темно-зеленая вода, а за ней снова лес ветвями к воде. На песок заезжать не стали. Вадим с умом все сделал, оставил транспорт на самом видном месте, и мы пошли к пляжу. Там загорали три человека, какая-то парочка, а чуть подальше от них тоненькая девушка с солидной корзиной рядом. К ней К девушке Вадим решительно и зашагал. Я еще встревожилась. «Мы же помешаем ей! Давай чуть в стороне!» Но мой телохранитель только улыбнулся и не сбавил шага. Девушка при нашем появлении встала и оказалась рыженькой, большеглазой и очень смешливой. «Дамы, позвольте вас познакомить. Это Оля, объект моей охраны. Чуть насмешливо представил нас Вадим. Это Алена, моя жена». Алёна оказалась не только смешливой, но и болтушкой. Рядом с ней очень высоким, но широкоплечим Вадимом она выглядела, как тоненькое деревце при могучем дубе. Она схватила меня за руку. Вадим еле успел взять у меня пакет. И потащила раздеваться к кабинке, отчего я немного оторопела. Здесь и кабинки есть. Минут через десять мы болтали, как подруги, которые не виделись с полгода и у которых... Скопилось только нужной для пересказа информации. Господи, так много, я не смеялась давно. Мы болтали обо всем на свете. Успели повизжать в довольно холодной воде пруда. Хоть Вадим и сразу предупредил, но все равно прохлада оказалась неожиданностью. Даже сплавали на другой берег пруда. Полюбоваться на кувшинке. А потом пикник. Я растаяла. То напряжение, которое мерзлым комом застыло во мне, ощутимо начало плавиться в тепле дружески настроенных ко мне людей. Алена не давала мне покоя, чтобы я задумалась над чем-то, постоянно сбивала с мысли о тяжелом, но делала это так легко и непосредственно. Она здорово была похожа на легкую бабочку, порхающую по самым медовым цветам. Только бабочку щебечущую и хихикающую. Иногда я успевала присматриваться к ней и Вадиму. И завидовала, замечая, с каким обожанием он смотрит на жену, а с какой улыбкой она взглядывает на него. Мы оставили Алену на пляже перед закатом. Вадим сказал, что до их дачи добраться нетрудно, минут пять деловой ходьбы. А пойдет она с той парочкой, которая на пляже отдельно сидела, занятая только собой. Выяснилось, соседи по даче. Уже на территории усадьбы мы выехали на площадку перед крыльцом дома, где нас встречал Сергей. Я сжалась, но Вадим взял у меня мотошлем и спокойно сказал, «Все нормально, я предупредил Сергея, что мы едем купаться». Расправив плечи, я пошла к крыльцу, настороженно присматриваясь к хозяину дома. В двух шагах от меня он кивнул и улыбнулся. Как позагорали? «Нормально». Откликнулась я, удивляюсь, почему рядом с ним нет Лины. «Ну что, пойдем займемся делом?» иди сказал Вадим, – «пакеты с посудой я сам занесу». Хозяин дома развернул кресло к двери, которую я поспешно открыла ему. На этот раз, поднимаясь по пандусам, Сергей не взял меня за руку. Натужно загудел моторчик, и кресло въехало на второй этаж. Я пропустила Сергея вперед. Двери в апартаменты оказались открытыми. Воровато оглядевшись в коридоре, нет ли где Лины или Александра, я юркнула вслед за Сергеем в комнаты и закрыла дверь. Уже оттирая с его ног гнилую слизь, я осмелилась предложить. «Сергей, а давай я научу Лину, как ухаживать за твоими ногами? Это же легко». Не Лина дала мне гарантии, что поставит меня на ноги. Насмешливо сказал он сидя с закрытыми глазами. В наступившем молчании я решила, что, кажется, понимаю его. Бывшая жена слишком воздушна, чтобы убирать грязь, даже если это грязь, болезнь ее любимого человека. Я могла представить, как ухаживает за Вадимом Алена, заболей он, но не Лина. Додумать не успела. Обычным телефонным звонком зазвенел мобильный Сергея. Он поднял трубку к уху, Выслушал говорящего и, ухмыльнувшись, я насторожилась. Тоном людоеда при известии, что еда сама бежит под окна его дома, сказал «Пусти его». И, склонившись ко мне, предупредил «Пока не начинай обмазывать чуть позже». Шаги бегущего человека я расслышала еще за закрытой дверью. Человек бежал так, словно ему плевать было, что он бежит, грохая изо всех сил ботинками. Я хотела было встать, но Сергей как-то лукаво мотнул головой. Сиди, мол, и я осталась на месте, хоть и приготовилась чуть что бежать. Альберт влетел в комнату так, что стал похож на перепуганного и обозленного мальчишку, а не на того бога, которым я его видела в тот первый раз, куда девалась его привычка нависать над более слабым. А что произошло с его модным причесоном? Уже с порога, забыв о своей значительности, он зарычал. «Я к тебе как к человеку обратился! Ты что сделал? Я же просил тебя помочь! Ты же сказал, поможешь!» «Я не сказал, помогу», – спокойно ответил Сергей. «Я сказал, посмотрю, что можно сделать. А это две большие разницы». Затаив дыхание, чтобы не попросил выйти, я сжалась в клубочек, сообразив, Сергей каким-то образом по-своему решил ту проблему, с которой к нему приходил Игорь. И решил ее так, что взбеленился Альберт. Он-то тут каким боком? Осторожно кидая короткие взгляды, я с определенным удовольствием обратила внимание, что теперь растерянный Альберт кажется особенно беззащитным и даже несчастным. «Ты понимаешь, что убил меня тоже?» – почти прохрипел Альберт. Ты же видел, что я его партнер. Ты это специально сделал, да? Чтобы меня уничтожить? Короткий взгляд наверх на Сергея. Уже не насмешка, не ухмылка, а покровительственная улыбка старшего, каким хозяин дома и является. Не торопись с выводами. Оль, извини, мне нужно к столу. Я торопливо встала и отошла к дивану. Сергей приблизился к столу, быстро разложил бумаги и две из них положил перед подошедшим Альбертом. У тебя есть выбор. Негромко. Но слышно мне, сказал Сергей, все с той же покровительственной улыбкой, только приобретающей странный привкус насмешливого смешливого выжидания, глядя на кузена. Вот два документа. Этот купче на продажу фирмы. Тебе осталось только поставить свою подпись, и ты получишь всю сумму, которая прописана в правом верхнем углу. Старая бумага. Перевод всех обязанностей двух компаньонов на одного, обретающего с этого момента в виду неплатежеспособности одного из двоих, все права хозяина фирмы. Это были единственные два решения, которые вообще могли бы спасти дело и получить деньги. Итак, выбор за тобой. Еле дыша, я следила за сценой устала, в виде его участников в профиль. Насколько я поняла Сергея, он разорил Игоря и поставил братца перед проблемой – получить все деньги за фирму, выставленную на торги, или стать ее главой и получать с нее прибыль в одиночку, без компаньона, без Игоря. Сергей тоже наблюдал за кузеном. Интересно, видит ли он тоже что и я? Как быстро меняется на лице Альберта одно выражение на другое? жадность, отчаянье, желание схватить бумаги и злоба, что нельзя получить все сразу. Да, именно эту жалость я и видела. Жаль, что нельзя получить деньги за фирму, жаль, что одновременно нельзя стать ее хозяином. Игорь, кажется, забыт перед лицом таких перспектив. Вот что имел в виду Сергей, когда говорил о себе как о разносторонне деятельном пирате. Я кое-что слышала о таком, о том, как разоряют фирмы или наоборот, их приводят в порядок за бешеные проценты. Этим занимается Сергей. На что же решится Альберт? Если он возьмет деньги, Игорь останется ни с чем. Если станет главой фирмы, Игорь будет с небольшими, но с деньгами. Альберт оглянулся на дверь, словно ожидая, что вот-вот Игорь войдет сюда. Облизал губы и взял ручку со стола, нагнулся над бумагой слева. Насколько я понимала, эта бумага купчая. Сергей искоса посмотрел на меня.